15. Зима в долине легла сразу и надолго. Снегу в деревне навалило по самые крыши. Правда, морозы особо не злобились. Мягкие стояли, ровные, в самый раз для Егорки, которого определили в новую работу. Теперь он на реке чистил проруби. Долбил пешней, Толстый лед, пешня, острый железный лом с деревянным черенком. Вычерпывал куски льда, а еще содержал в порядке узкую дорогу, ведущую от деревни к берегу. Трудился, как муравей, старательно отрабатывая еду, жилье и приют. В деревне к нему стали понемногу привыкать. Здоровались при встречах, а иногда даже и перекидывались словом. Мирон и Никифор больше уже не сторожили его. Просто время от времени заглядывали в избу, чтобы сплести на досуге немудренный разговор. Из этих разговоров Егорка узнал, что парни здесь самые знатные и удачливые охотники что ждут они не дождутся, когда получат благословение от Евлампия и отправятся в самый дальний край долины, где у подножия кедрового кряжа стоит стеной сплошной кедровник, и где белки и соболя столь много, что при желании и проворстве их можно палкой бить. Да только в этом году Евлампи медлит с благословением, и по причине парням неизвестной на охоту их не отправляет. А они без охоты, как без еды, потому и печалятся. Зима, между тем, на вторую половину переваливала, а благословения парням все не было. Прошло еще время, и стало ясно, что его не будет вовсе. Какая охота, когда на солнечной стороне ударила с крыш первая капель? У Егорки новая работа: долбить большими кусками лед на речке. Куски эти на волокушах тащили в деревню и спускали в погреба, чтобы там все лето было холодно и молоко, квас, мясо и прочий продукт не прокисал. Егорка старательно долбил лед, набивая черенком тяжелой пешни костяные мозоли на ладонях. Дух перевел, когда наваливалось тепло, а по бокам узкой и плотно притоптанной за зиму дороги осел снег, покрывшись хрусткой коркой. До самого выгона стада на луг Егорку больше ни в какую работу не впрягали, и он наводил порядок в своей избе, обмазывал печку, мыл стены, закоптившиеся за долгую зиму, старым березовым веником скоблил полы и так старательно обиходил свое жилище, что узнать его не мог». Светло, просторно, будто сама изба раздвинулась. И еще слаще показалась Егорке жизнь у староверов. Обломилась же она одним махом. Не иначе, как снова бес за левым плечом постарался. В начале лета, в тихий и светлый вечер, Явились в избу Мирон с Никифором и сообщили, что призывает их к себе Евлампий, Всей же час без промедления. Так они к нему и прибыли бегом, толкая друг друга в тесном дверном проеме, перешагнули через порог и встали, отвесив поясной поклон. За зиму Евлампий еще больше усох, Кожа на руках потемнела, как листы в старых книгах, но острый взгляд пронизывал, как и раньше, насквозь, а нос, похожий на клюв, торчал из белой бороды по-прежнему грозно. В избе властвовал все тот же кисловатый, застоялый запах. Евлампий сидел на лавке и опирался двумя руками на тонкую палочку, словно боялся без этой опоры завалиться на бок. Рядом с ним лежал большой лоскут кожи, свернутый в трубку и перевязанный залоснившимися веревочками. Евлампий, не отрывая взгляда от парней, стоявших у порога, нашарил вздрагивающий рукой кожаный свиток, и, помолчав, сказал, «Мирон, подходи, прими чертеж». Мирон почтительно приблизился, взял двумя руками свиток и замер, не зная, куда ему следует шагнуть. «Садись», — показал на лавку Евлампий, — «и вы присаживайтесь, через два дня в дорогу отправитесь». «Идти вам следует в конец долины, до озера». Мирон и Никифор быстро и тревожно переглянулись. И в лампе заметил этот тревожный перегляд парней и продолжил. «Знаю, что никогда в той стороне не были, потому и чертеж вручаю. Там все проходы указаны. Чертеж пуще глаза берегите». Беда будет, коли он в чужие руки попадет. Доберетесь, оглядите все и разузнайте. Пришлые люди объявились. Откуда они и кто такие — неведомо. И вы перед ними не раскрывайтесь и не показывайтесь. Со стороны посмотрите, украдкой послушайте и обратно возвращайтесь». Если ненароком схватят вас, молчите каменно, намертво молчите. Вижу я, сердцем вижу, худые люди к нам в соседи пожаловали. Благословляю вас, детушки. Евлампий тяжело поднялся на тонких вздрагивающих ногах, выпрямился, горделиво вскинул голову и осенил всех троих, не исключая Егорку, двуперстием, а когда снова опустился на лавку, коротко добавил. «За старшего Мирон будет, послушаться ему, как мне. Теперь ступайте, на сборы вам два дня будет». Через два дня, рано утром, когда солнце из-за горы еще не поднялось, а только окрасило острую макушку розовым светом, они выехали из деревни. Под каждым был добрый конь, еще одного, на котором уложили большие переметные суммы, вели в поводу. Все три всадника при ружьях, в доброй дорожной одежде. Основательно, без суеты, собирались в долгий и нелегкий путь. Ничего не забыли, даже чистые трепицы лежали в сумках, на тот случай, если потребуется, рану перевязать. Миновали лук, на котором еще недавно Егорка пас коров. Втянулись в густой ельник, лежащий у подножия кряжа. И скрылись в его темно-зеленой глубине, будто растаяли.